Беседа седьмая. Наблюдатель и то, что есть. Слушательница П. Нельзя понять природу двойственности и ее окончания, если мы не углубимся в природу мыслителя и мысли. Можно ли нам обсудить этот вопрос? Кришнамурти. А как решают его мыслители индуизма, философы-адвайты? П. Йога-сутра Патанджали постулирует состояние освобождения, в котором существуют какие-то якоря, и состояние освобождения, в котором этих якорей нет. В первом случае опорой является мыслитель. Это такое состояние, когда мыслитель не перестал существовать. Во втором случае налицо состояние, в котором прекратилось всякое существование, включая и наблюдателя. Буддисты говорят о «кшанавада», что означает «время как мгновение», всеобъемлющее и полное в том смысле, что мыслитель не обладает длительностью. Философы-адвайты говорят о прекращении двойственности и о достижении отсутствия двойственности. Они проходят через дуалистический процесс, чтобы достичь состояния отсутствия двойственности». Шанкара приближается к состоянию отсутствия двойственности при помощи отрицания нети-нети. У буддийского философа Нагарджуны отрицание является абсолютным. Если вы скажете, что Бог существует, Он отрицает это. Если вы скажете, что Бога нет, Он отрицает и это. Любое утверждение подвергается отрицанию. Слушатель Б. Будда говорит, что существующее является собой одиночество реальности, вы – продукт собственных мыслей. П. Все они, и Будда, и Шанкара, и Нагарджуна, говорили об отсутствии двойственности, но недвойственность стала лишь понятием и не оказало влияния на структуру самого ума. В Индии… Целые столетия обсуждался вопрос об отрицательном подходе, однако он не подействовал на человеческий ум. Мозговые клетки остались двойственными, они действуют во времени и уловлены временем. Хотя в основу были положены отрицание и отсутствие двойственности, никакого ключа к тому, чтобы достичь эти состояния, нет. Почему же идея отсутствия двойственности не оказала влияния на человеческий ум. Давайте поглубже рассмотрим вопрос о том, способны ли мы открыть нечто такое, что дает толчок состоянию отсутствия двойственности. Б. Все другие изменения, научные и технические, подействовали на человеческий ум, а тут человек открыл состояние недвойственности, и оно не повлияло ни на его ум, ни на жизнь. С. Если любое состояние оставляет следы на мозговых клетках, в чем тогда заключается источник силы недвойственности, состояние единства и почему в отношениях между мыслителем и мыслью не происходят перемены? П. Является ли тот механизм, который регистрирует технические знания, тем же самым, что и видящий, воспринимающий? Кришнамурти. Клетки технического знания – Клетки, регистрирующие его, и клетки восприятия «П», они как будто формируют «Я», Кришнамурти. Технические и регистрирующие фрагменты «Анита» и составляют «Я», а не воспринимающие клетки «П», а «Я» включаю сюда и воспринимающие, записывающие клетки. Они имеют дело с обоими явлениями, с техническим знанием и восприятием Кришнамурти. Это, возможно, словесное объяснение. П. Человеческое ядро как будто бы никогда не подвергалось влияниям. Фундаментальная двойственность между мыслителем и его мыслью продолжает существовать. Кришнамурти, вы думаете, что двойственность имеет глубокие корни, или существует только то, что есть, только факт? П. Уважаемый, когда вы задаете подобный вопрос, ум успокаивается, и человек говорит «Да, это так». Затем начинаются сомнения «Разве я не отделен от С, от Б?», хотя ум говорит «Да», через какую-то долю секунду он тоже начинает сомневаться. В тот момент, когда вы задаете вопрос, мой ум становится спокойным. Кришнамурти, почему бы вам не остановиться на этом состоянии? П. Возникают вопросы, Кришнамурти. Почему? Является ли это привычкой действия личности, обусловленностью? Все это может быть следствием навязанного культурой подхода – выжить, функционировать и так далее. Зачем вводить все это, когда мы рассматриваем основной вопрос – существует ли двойственность? П. Вы говорите, что это может быть рефлекторным действием мозговых клеток? Кришнамурти, мы представляем собой результат нашего окружения, нашего общества. Мы – продукт всех наших взаимодействий. Это тоже факт. Я задаю себе вопрос. Существует ли фундаментальная двойственность в глубине моего бытия, или она возникает, когда я отхожу от того, что есть?» Когда я не ухожу в сторону от главного, лишенного двойственности, качество ума, обладает ли тогда мыслитель двойственностью? Он мыслит. Создает ли он двойственность, если он полностью сходится с тем, что есть? Я никогда не думаю, глядя, например, на дерево, когда я смотрю на вас... Не существует разделения между «мной» и «вами». Мы пользуемся словами в лингвистических и коммуникативных целях. Каким-то образом слова «я» и «вы» не имеют во мне корней. Итак, когда и где возникает мыслитель, отделенный от мысли? Ум остается в том, что есть». Он остается с болью, у него нет отрицательного мышления об отсутствии боли, есть чувство страдания, оно и будет тем, что есть, нет ощущения желания выйти из него. А когда возникает двойственность? Она возникает, когда ум говорит «я должен избавиться от боли, мне известно состояние отсутствия боли, и я хочу пребывать в этом состоянии». Пауза. Допустим, вы мужчина, а я женщина. Это биологический факт. Но существует ли психологическая двойственность? Существует ли некое состояние, двойственное в своей основе, или двойственность имеется только тогда, когда ум уходит от того, что есть?